И слава прошумела над ним холодными бронзовыми крыльями статуи триумфальных ворот. Ревизор. У ног моих шумит моё прошедшее. Надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Николай Васильевич Гоголь. В 1836 году Весна пришла рано. Уже во время поста прояснило. Открылись гуляния на английской набережной, кареты начали сменяться открытыми колясками, коляски всё чаще останавливались, высаживая на тротуар гуляющих. Нева вскрылась рано, 22 марта. Льды истаили до вскрытия, распались на рыхлые куски и понеслись на запад к морю разваливаясь на звонкие иглы. Всё изменилось. Да и мяс пришёл и стал недалеко от Горного института первый пароход. Давно не было такой тихой, светлой и тёплой весны. Зелёные ялики, низко сидя в голубой воде, перевозили с Васильевского острова к Адмиралтейскому бульвару чиновников, солдат, конторщиков. Федотов ехал на ялике. Дым над Выборской стороной был розовый и голубой. Деревянные домики Петербургской стороны под туманом казались лиловыми. В лилово-голубой тьме блестел шпиль Петропавловской колокольни, отражаясь в спокойном и бесконечном зеркале Невы. Гребец медленно поднимал и без всплеска погружал в голубую воду красные вёсла Ялика крутились широкие водовороты под вёслами и уходили туда назад, а высокий зелёный нос ялика разделял каменную набережную бульвар. Две яшмовые вазы блестели по обеим сторонам его, приближаясь с берегом вместе. Город уже сух, тротуары посерели, ходят разные господа в пальто И в одних свертучках и стучат по известсковым плитам тротуаров разными палками, палочками, костылями и тросточками. В окнах магазинов уже продают какие-то весенние товары: фуражки, хлыстики. Спокойно поднимается колонны Александринского театра. Бодрые кони стоят на его фронтоне, как на триумфальной арке. Внизу висит афиша о том, что сегодня в первый раз Будет представлена комедия господина Гоголя Ревизор. В тёмных сеньях, с упорным терпением собравшийся народ осаждает маленькая кошка Касси. Столько тут толпится лакеев всякого рода, и таких, которые пришли в серых шинелях и шёлковом цветном галстуке, но без шапки. А рядом тройные воротники леврейных шинелей шавелятся на согнутой спине кольцами, как будто обладатель этой шинели сам гусеница. Мелкие чиновники, у которых нет лакеев, тщательно начистив сапоги, обиженно протираются в пёструю толпу. Федотов добыл билет не без труда. Домой на Васильевский остров ему не захотелось ехать. Он гулял по Невскому. Петербург весь шевелился, от погребов до чердаков. Петербург блестел гербовыми пуговицами, чернел купеческими фурашками, с чёрными бархатными околышами блестел офицерским снаряжением. Вечер длился. Фонарщики с длинными лестницами ещё не ходили и не сажали бледные огоньки в грязные стеклянные клетки фонарей. Только загорались окна магазинов. Город не засыпал. Федотов не утомился. Ему 21 год, он молод, силён, ему не трудно стоять во фронте, учить солдат и учиться вместе с ними, не трудно согнуть и разогнуть подкову, не трудно вечером делать наброски изображающие этот военный, нарядный и тяжёлый труд. В этот вечер почти дотемнел. Федотов пошёл по круглым, низким, слабо освещённым коридорам Александринского театра. По офицерскому своему званию он не мог устроиться на галёрке, сидел в местах за креслами. Голубые шёлковые драпировки Александринского театра, знакомые до последней складки, повешенные ещё самим Росси, окаймляли тесно наполненные ложи.